Глава 26 Утро после удачной охоты было теплым и хлопотным. Жанна варила зайчатину на два дня вперед. Астер перебирала травы, Агнесса штопала Мирку тулуп, а мужики Жерар, Бенедикт и сам Мирк отдыхали после вчерашнего похода, грея кости у печи. Я сидела в малой гостинице с книгой, когда во дворе послышался скрип полозьев и веселые голоса. Опять! Простонала я, выглядывая в окно. Сани, богатые, с гербом харасских. Из них выбирались двое, Эдгар в новой шубе и с какой-то глупой улыбкой на лице, и его приятель, молодой человек такого же пошиба, разодетый, с холёным лицом и брезгливым выражением, с которым он оглядывал сугробой и покосившийся сарай. Я вздохнула, отложила книгу и пошла встречать. «Баронесса!» Эдгар шагнул ко мне, едва я появилась на крыльце, и попытался поцеловать руку. Я ловко отдернула, сделав вид, что поправляю накидку. «Господин Эдгар», — сказала я ровно, — «не ждала гостей. Вы снова проезжали мимо?» «Ну да», — он смутился, но быстро взял себя в руки. «Решил проведать вас, познакомить с другом. Это Альберт, сын барона Весенского. Мы вместе росли». Альберт поклонился с легкой насмешливостью. «Баронесса наслышан, а вас теперь вся столица говорит». «Неужели?» — я приподняла бровь. «И что же говорят?» «Что вы, красавица!» — встрял Эдгар. «И умница, и хозяйство поднимаете. Отец все восхищается». «Очень лестно», — я посторонилась. «Проходите, господа, чай будете?» В малой гостиной я усадила их на те же стулья, что и предыдущих гостей. Эдгар озирался с любопытством. Альберт с плохо скрываемой брезгливостью. Его взгляд цеплялся на ободранные обои, за вытертую обивку кресел, за тусклый свет единственной свечи. «У вас тут атмосферно», — сказал он наконец. «Спасибо», — ответила я с каменным лицом. «Стараемся». Астер внесла чай. Эдгар пододвинулся ко мне поближе. «Вы одна здесь? Совсем одна? А я слышал, у вас кто-то живет, маг какой-то». «Мастер Жерар», — поправила я. «Помогает по хозяйству, и еще лекарь с женой, и слуги, конечно». «Ах да, слуги», — Альберт усмехнулся. «Вы, говорят, с ними за одним столом едите?» Я посмотрел на него в упор. «Ем? А что?» «Ничего». Он поспешно отвел взгляд. «Просто непривычно для баронессы». «Для баронессы, которая восстанавливает усадьбу с нуля, важно, чтобы люди были сыты и довольны», — отрезала я. «А этикет? Этикет подождет». Эдгар закивал, старательно изображая понимание. «Конечно, конечно. Вы совершенно правы. Альберт, не придирайся. Баронесса — образец хозяйственности». Альберт фыркнул в чашку, но промолчал. А «Скажите, баронесса», — продолжил Эдгар, снова пододвигаясь ко мне, «Вы не хотите прокатиться? Погода сегодня чудесная, снег, солнце. Я бы с удовольствием показал вам окрестности». «У меня хозяйство», — ответила я. «И гости нежданные. Спасибо, но нет». «Ну, тогда, может, завтра?» — не унимался он. «Или послезавтра я могу заехать». «Господин Эдгар». Я поставила чашку и посмотрела ему прямо в глаза. «Ценю вашу настойчивость, но право, не стоит утруждаться. У меня много дел, и катание по снегу в них не входит». Он сник, как побитая собака. Альберт хмыкнул, явно наслаждаясь ситуацией. «Ну, как знаете», — пробормотал Эдгар. «Ну, я все равно буду навещать. Вы такая... такая...» «Такая занятая», — закончила я за него. «Еще чаю». Они просидели еще с полчаса, перебрасываясь неловкими фразами. Эдгар пытался рассказывать о столичных новостях. Альберт отпускал колкости в адрес усадьбы. Я вежливо улыбалась и мечтала, чтобы они провалились. Наконец гости-то собирались. «Баронесса». Эдгар задержался на пороге, снова пытаясь поймать мою руку. «Я серьезно. Вы мне очень нравитесь». И отец говорит... «Передайте отцу привет», — перебила я, ловко уворачиваясь от рукопожатия. «И спасибо за визит». садни тронулись, увозя их прочь. Я стояла на крыльце, кутаясь в накидку и смотрела вслед. «Настерней!» — раздался сзади голос Жанны. «Как репей!» «Ага», — согласилась я. «И приятель его еще тот фрукт». «Этот фрукт, — Жанна хмыкнула, — на ваши припасы облизывался. Я видела, как он на кухню заглядывал, когда никто не видел». «Пусть смотрит, — пожалуй, я плечами не подавится». Вечером за ужином мы обсуждали визит. Жерар посмеивался, Бенедикт качал головой. Астера возмущалась в наглости столичных шаркунов. Даже Мир крякнул что-то одобрительное в адрес моего отказа. «Правильно, госпожа». «Нечего с ними екшаться, Толку от них, как от козла молока!» Я улыбнулась и подлила себе чаю. Ночью, лежа в постели, я думала о том, что хараски не отстанут. Эдгар будет приезжать снова и снова, пока его маменька не поймет, что тут ловить нечего. А этот Альберт? Интересно, зачем он на самом деле приезжал? Просто за компанию? Или высматривал что-то? Вильгельм появился под утро, когда я уже задремывала. — Парень тут, Альберт, — сказал он вместо приветствия, — ты с ним поосторожнее. — Он не просто так приперся. — А зачем? — спросила я в полусне. — Чует моя прозрачная душа, — вздохнул Вильгельм, — что хараски наводят справки. Хотят знать, чем ты тут дышишь, что у тебя в доме, кто живет, а этот Альберт уши и глаза. — Спасибо, — пробормотала я, — буду осторожна. «Будь!» — сказал призрак и растаял. Я повернулась на другой бок и провалилась в сон. За окном кружил снег, в доме было тепло и тихо, а хараски могли катиться в бездну.